«Пора поговорить в засаде. Нас, кажется, не поняли. Штурман сигналит с земли. Лечу домой. Знали бы, кто у нас на борту. Ну, держись, командир!» К концу года командующий АДД Александр Евгеньевич Голованов стал собирать свои полки на аэродромах юго-восточнее Ленинграда и чуть западнее Торопца Андреаполя Вышнего Волочка. Нужно было поговорить с Финляндией. Она все еще воевала на стороне фашистской Германии и пока не собиралась складывать оружие. А пора. Рядом с Ленинградом, еще не совсем освободившимся от блокады, такой сосед был нетерпим. Василий Гаврилович Тихонов оба своих полка привел на аэродром Баталы к западу от Андреаполя. И с воздухой на карте трудно было найти эту глухую, затерянную в лесах, вдали от дорог убогую деревеньку с Тарабарским названием. Целая дивизия дальних бомбардировщиков втискивалась в эти жалкие приземистые избы, в которых прозябали старики до да ребятня, где никогда не бывало ни электрического света, ни радио. Немало старых людей, коротавших тут свою долгую утробную жизнь, так ни разу и не слыхало, как гудят паровозы. Теснота была фантастическая, но место нашлось и мне. В косой избе, не худшей в деревне, деликатно оттеснив хозяйку на кухню к печке, И, овладев таким образом частью крохотной с подслеповатым оконцем светлицы, мы с Глебом Баженовым и полковым врачом Федей Горбовым сколотили три под углом друг к другу дощатых топчина, образовавших незамкнутый квадрат нашего лежбища, а четвертую сторону у двери предоставили для ночлега на переносной лавке замночтаба Жени Ларин. В центре квадрата смастерили крепкий стол, и водрузили на нем светильник, снарядную гильзу с зажатым фитилем и заполненную бензином. Глядя на другие берлоги, это был почти люкс. Вторая, меньшая часть светлицы была отгорожена от нас свисающим с потолка до самого пола синим солдатским одеялом. За ним в два яруса на палатях обитали не то три, не то четыре молодухи, работницы Бао — батальона аэродромного обслуживания. Они, как тени, незаметно проникали на свою половину и уходили на работу еще до нашего пробуждения. Какого-либо жеребячего любопытства к обитательницам заодеяльной зоны никто из нас, кажется, не проявлял, блюдя неписанное правило «не заводить мимолетных романов под одной крышей». Но и женихов из других пределов мы прямо с порога оборачивали в бегство. В первую же ночь стало ясно, что в этом доме нам предстоят безуспешные сражения с нестребимыми ордами клопов. Были тараканы, но тех мы игнорировали. Новый дар судьбы пришлось принять безропотно. На главные цели собирались долго. Зима, на удивление, была многоснежной, временами вьюжной, а то вдруг источалась оттепелями и ночными туманами. Для такой крупной воздушной операции с массированием основных сил АДД нужна была устойчивая лётная погода на огромном пространстве, охватывающем не только район нового базирования дальних бомбардировщиков, но и объекты боевых действий. Пришлось пока переключиться на борьбу с перевозками в относительно близких районах. Пустошка, Витебск, Идрица. Одни полки летают, другие сидят, прижатые непогодой. Потом и эти поднимаются, но кто-то засел, кукует. Иногда в ненастные дни на деревенской площади вспыхивали ожесточенные баталии полк на полк со снежками. Разгоряченные цепи с воинственными кликами то устремлялись в атаку, тесня противника, то отступали под его перевесом. В воздухе со свистом летали на встречных курсах плотные комья снега, стоявшие неосмотрительным бойцам мгновенно вскипавших шишек. В разгар сражения на крыльце штаба дивизии, возвышавшегося на бугре, появлялся комдив, наблюдал за полем боя, а, почуяв излишнюю горячность, давал красные ракеты, прекращал битву. Бойцы разбирали шапки, куртки, рукавицы и расползались по домам. После ужина в избах начиналась долгая вечерняя жизнь. Гремели домино, раздавались песни, кое-где при тесном скопище зрители затевались картишки. Ходили друг к другу в гости, озорничали. Немало было и тех, кто пристраивался под коптилками с книжками. В наших чемоданах их было не так много, но не покидала бы охота читать. Чтению замены нет. Без него люди тупеют, перестают мыслить. Мои книги тоже ходили по рукам, а толстый предвоенный однотомник Маяковского, видимо, после моих громких чтений, то с листа, то по памяти, снискал особую популярность. По части веселых сборищ не был исключением и наш дом, чего только не затевалось в нем. Правда, Федя Горбов приходил из своей амбулатории всегда поздно и очень усталый. Казалось бы в нелетные дни, какие там заботы у полкового врача. Но дело заключалось в том, что ни в баталах, ни в других соседних деревнях не было ни одного врача или хотя бы фельдшера. Весть о военном докторе, оказывающем помощь деревенским жителям, быстро распространилась по всей округе. К Федору выстраивались очереди. Дети, старики, старушки. С утра до вечера он осматривал этих несчастных людей с запущенными болезнями, И врачевал как мог и чем мог, только страшно обескураживал их решительным отказом принять то курицу, то яйца, все, что приносили ему крестьяне в награду за лечение. Не только от доброты сердца и верности долгу приходил он к ним на помощь, это само собой. Он просто не мог жить без лечебной практики, а выздоравливающие его стараниями люди доставляли ему душевную радость. Однажды угораздило и меня оказаться в его руках. Как-то в осенний день, когда я на полном ходу рыбкой слетел с мертво схваченного тормозами незнакомого мотоцикла и, пропахав булыжную мостовую, пробил себе живот, едва не дотянув до перитонита, Федя Горбов за неделю исцелил меня, совершенно по-своему применив только-только появившийся стриптоцит, хотя такие дырки медицина в то время латала гораздо дольше. Он откровенно тяготился ролью полкового врача, функции которого ограничивались предполетным контролем здоровья летного состава да дежурством на старте. Рапорты с просьбой отпустить его в сухопутные войска поближе к фронту, к госпиталям и медсанбатам пока успеха не имели, но он продолжал донимать начальство и к нему, наконец, снизошли, не выдержав напора. Но было это чуть позже. А еще позже, в послевоенные годы, доктор наук Федор Дмитриевич Горбов стал крупнейшим в стране психологом, лидером советской школы и, по сути, основоположником космической психологии. Подкатывал новый 1944 год. Снегопад и густые туманы припечатали нас наглухо. Полеты пока не светили. «Хорошо бы, — прикидывал я, — крепенько посидеть за новогодним столом. Да, видно, не получится». Но потом оказалось, что Глеб владеет флаконом чистого спирта. Приберег, скрывал от нас и сам удержался. «Выдержанный товарищ». Кликнули Семена Жарова, нашего нового друга, врача авиабазы. «У того тоже что-то нашлось». Ужин из летной столовой с мощным добавочным презентом от наших верных официанточек перетащили в свою избу. А к вечеру появляется Федя Горбов и извлекает из-за шинельной пазухи крупную бутылку, заткнутую бумажным кляпом. В бутылке мутноватая жидкость под самое горлышко. «Что это?» — спрашиваю. «Не узнаешь?» «Самогон. Первач». «Откуда такое богатство?» «Понимаешь, сегодня мои старухи снова несли кур до да яйца, но одна догадливая старушенца чопорно поздравила меня с Новым годом и поставила на подоконник сию фигуру. Поблагодарил я ее и тут не смог отказаться». «Ну, знаешь, — возликовал я, — это дело так не пойдет. Зови на пир медичек». Пришли четыре молоденькие пресимпатичные докторицы, кофточках, шарфиках, с губками. И нас четверо. Расселись в перемешку на кроватях вокруг нарядного сделанного стола и пустились в загул. Произносились дурацкие тосты, перебрасывались хохмами, хохотали до одури и кутили до утра. «Моя гитара была тут в самый раз». После затянувшегося ненастья погода все-таки чуть-чуть откупорилась, и мы успели разок-другой смотаться на ближние цели, накрыв бомбежкой пару станций какой-то аэродром. Для нас все это прошло без последствий, а там мы погром учинили немалый, пожгли изрядно добра и кое-что взорвали. Но опять опустилось небо, подули ветры. Машины поглубже затолкали к лесу, потуже зашнуровали чехлы, сразу поняли... Это надолго. Вдруг к вечеру, как привидение, возникшее из мглы, над стоянками протарахтел У-2 и, видимо, обрадованный подвернувшемуся аэродрому, сходу плюхнулся лыжами в снег, как оказалось вовремя. Пока привязывали его к штопорам, повалил густой снегопад и разыгралась пурга. Из второй кабины в овчинном полушубке и валенках вылез военный врач из медицинского управления не то фронта, не то армии. Представился Евгений Алексеевич Федоров. Он поинтересовался здешними медицинскими силами, надеясь найти у них приют, а услыхав имя Федора дмитрича Горбова, бросился к нему. Были они, мало сказать, в свое время студентами и выпускниками одного курса Московского мединститута, роднила их давняя и крепкая дружба. Женя Ларин по-джентльменски уступил свое жилое пространство Фединому другу, перекочевав в свою канцелярию, а Евгений Алексеевич, овладев его местом, был вполне доволен и новым ночлегом, и дружским окружением, особенно если учесть, что, потеряя они с пилотом минут пять, их житие еще неизвестно на каком свете выглядело бы совсем иначе бурга крутила несколько суток, а в нашей комнате то разгорались, то затихали оживленные и шумные разговоры. К вечеру к нам неизменно заглядывал Семен Жаров, внося в общую атмосферу нового содружества некую лирическую струю, поскольку с нетерпением ждал той минуты, когда ему будет позволено снова усладить нас опухтиным. Диковинная странность среди нескончаемого множества поэтов избрать своим кумиром почти забытого к тому времени а Путина. Коронным номером в Семеновом репертуаре был, конечно, сумасшедший. Семен становился в угол и, имея перед собой пространство не более двух шагов, принимал сообразно сюжету, то надменные позы. «Вы знаете, на днях я королем был избран всенародно» то трагически заламывал и воздевал руки, цепляя пальцами потолок, отчего оттуда сыпалась труха с клопами. «Все васильки, васильки, красные, желтые, всюду!» Метался он из стороны в сторону. От частого повторения мы уже знали почти все наизусть, и в самых надрывных местах начинали давиться от смеха, а Глеб, громко прыская, а то и похохатывая, рисовал на Сеньку уморительные карикатуры. Семен на это не реагировал, тянул репертуар до конца, упиваясь не столько опухтенным, сколько собственным вдохновением. А под конец, мстительно тыча в нас пальцами, под откровенный хохот иступленно рычал. «Эй, сража, люди, кто-нибудь, гони их в шею всех!» Нас это страшно забавляло, и мы не отказывали себе в удовольствии послушать Семена и в следующий раз. Но совершенно неожиданно удивил нас и Евгений Алексеевич. Однажды, в минуту душевной свободы, он вдруг приоткрылся и стал читать свои изумительные, полные чувства музыки, очень образные, с легким, декадентским ароматом стихи. Читал спокойно, совсем тихо, как бы себе, не о войне, не о привычных мотивах нашей души, а о чем-то волнующем, манящем, влекущем в неведомое. Стихи не пересказывают, их запоминают или чувствуют. Они не были записаны, их мало кто слышал, и в 70-х годах вместе с их творцом ушли в небытие. Пурга, наконец, угомонилась, чуть приподнялось небо, федоровский пилот откопал свой У-2, отгонял мотор, и еще в совсем ненадежную погоду, усадив в кабину своего седока, взлетел отчаянная голова — и тут же скрылся в дымке, держа курс на запад. Жалко было расставаться с Евгением Алексеевичем. Это был на редкость интересный человек, образованный, развитой, нестандартный. С ним мы увиделись через многие годы на очередной врачебно-летной комиссии в Центральном авиагоспитале, где он работал главным терапевтом. Только в начале февраля стал прорисовываться тотальный антициклон. Командир корпуса генерал Логинов собрал командиров полков эскадрильи с их штурманами и на своем КП в Андреаполе провел тщательный розыгрыш предстоящего полет. С еще большей детализацией была проведена проработка задания в полках, все-таки удар по столице, да еще такими крупными силами. К вечеру 6 февраля поднялись в воздух. Мороз был крепок, а на высоте полета — под 50. Моторы при наглухо закрытых юбках еле удерживали минимальную температуру головок цилиндров. Порой приходилось манипулировать шагом винта и углом атаки самолета, чтобы не застудить их окончательно. Хельсинки встречали нас еще с моря. Там уже шла бомбежка. Над портом и городом густо висели сабы — а под ними с невероятной плотностью, будто сыпавшиеся из прорвы, рвались бомбы. Значит, и самолеты ходят толпой, не встретиться бы с соседями. Целей было много — заводы, станции, казармы, склады, у каждого полка своя точка прицеливания. Дымы заволакивали огромный массив, закрывали город. Под ними бгравели пожары, сверкали взрывы. Снизу к нам пробивались прожектора, но, видимо, дымы и сабы застили им глаза, потому что шарили лучи по небу, как сослепу, зато зенитки, хоть и не впопад, били со всей возможной яростью, устилая разрывами наши пути к целям. Самолетов было так много, что снаряды иной раз находили их и на ощупь, но когда удавалось в кого-нибудь вцепиться прожектором, начинался форменный расстрел. Без потерь не обошлось. Видно, в Хельсинки ждали нашего удара и отпор приготовили крепкий. Петя Архипов сходу вывел машину на сбросил бомбы, целясь в пожары, и мы в окружении густо рвущихся рядом с нами снарядов, но не задетые ими, выбрались на свободу. В ту пору кое-кто изрядно подморозил ноги. Да и неудивительно, унты с ног почти не снимались — в них ходили, в них летали. Накопившуюся влагу досуху просушить было негде, и на 50-градусном продире пропитанные потом войлочные стельки уже не держали. Но меня мороз не пронял, поскольку носил я старые растоптанные унты, а новые сухие, идя на аэродром, вешал через плечо и обувал на крыле. Прихватило в первом полете и Петины ноги. Он хотел было этим пренебречь и пуститься во второй, но Федя Горбов его придержал. Пришлось искать другого штурмана. Нашелся Кирилл Дубовой из экипажа Николая Стрельченко. У Коли тоже припухли пятки и пальцы, лететь он не мог и, уступив мне штурмана, машину передал резервному экипажу. На взлет пошли за полночь. Первым в 0.30 взлетел, конечно, Нестор Крутогуз. Он просто скрипел зубами, если кто-то опережал его, хотя сейчас головное место принадлежало ему по праву, поскольку в люках он нес фотабы и обязан был с двух заходов, с первого в начале и со второго в конце удара, сфотографировать район порта. Огни пожара в Хельсинки были видны от самого Чудского озера, через которое мы шли, держа курс на город. На этот раз удар был немного растянут, и потому казался чуть пожиже, но суммарной силой он не уступал первому. Все так же неутомимо и грозно отбивалось ПВО, и не впустую. В тех налетах были сбиты экипажи Дубицкого и Паукова, несли потери и другие полки. Кирилл Семенович выложил бомбы и вывел на обратный курс, но дома сесть не удалось. По радио пришла команда «Посадка в Ядрове». Самолетов и народу привалило сюда, видимо-невидимо. Под утренним туманом аэродромов оказалось немало. К полудню улететь удалось немногим. А наши баталы все еще закрыты и пока к себе не берут, но обещают через полчаса расползание, а там и ясную погоду. Так чего тут сидеть, толкаться в этом базаре? Пока долетим, аэродромы откроют. Небольшой группой, экипажей пять или шесть, снимаемся с ядрова и тянем на баталы. За нами в хвосте увязался крутогуз. Чувствует в себе парень набухающую силу и не только требует признания равным с самыми опытными, а старается во всем обойти их, обштопать, почти бравируя своей лихостью бесстрашием, еще не замечая, что все самые смелые и на вид отчаянные и есть самые осторожные и расчетливые. Мне не раз приходилось его осаждать, а за нарочитую демонстрацию своих возможностей на проверках техники пилотирования снижать оценки. Прибыв в полк старшим сержантам, Нестор ходил уже в офицерском звании и носил боевые ордена. Запомнился Серпуховский случай, когда Симкин во время взлета из-за отказа мотора слетел с полосы и тут же взорвался. Крутогуз, видя застывшие на старте от такого зрелища самолеты, обрулил их и, не дожидаясь сигналов перепуганного стартера, взлетел мимо горевшего Симкина и пошел на задание. Этот черт и сейчас норовит сесть первым, хотя над аэродромом все еще висели поля туманной рвани, и все остальные, чувствуя, что она вот-вот сойдет, ожидали посадки на кругу. Крутогуза это не устраивало. Он убрал газ и пошел пробивать молоко, но оказался в стороне от посадочной полосы, задел кроны сосен, увяз в них и рухнул Все закончилось тем, чем кончаются все попытки найти под туманом аэродром. Как тут не вспомнить Гоголя. Эх, русский народец, не любит умирать своей смертью. На деревенском кладбище, в сосновом бару на пригорке, в неведомых миру баталах положили мы всех рядышком как братьев. С краю Нестор, рядом штурман Миша Исаченко, стрелки-радисты Баринов и Мандриков — Был среди них и пятый, техник по фото, лейтенант Евгений Чернышов. Один в один замечательные ребята и почти все одногодки, по 22-23 года. Как же мы зависим друг от друга судьбой и жизнью, особенно если ты командир. Тогда мы плавали в догадках, погода ли спутала командирские замыслы, То ли нужно было выждать реакцию финнов, но второй удар по тем же целям был нанесен только 17-го, и то ограниченным составом, а третий, двойной, снова в полную силу, 26-го. Под ударами оказались не только объекты Хельсинки, но и порты Турку и Котка. После выхода Финляндии из войны крупные чины из нашего советского военного руководства навестили ее столицу. Вейжоры ожидали увидеть вместо города сплошные развалины, а он, оказывается, стоял на месте, и разрушения, которые его постигли, обескураживающего впечатления не производили. Кто-то запустил предположение, будто финны в предвидении бомбардировки построили по соседству со своей столицей ложный город, по которому где и разрядилась АДД. Но все было не так. Город мы не трогали. Нашими целями были совершенно конкретные военные и административно-политические объекты. Порт, верфь, железнодорожные узлы, промышленные предприятия в предместьях города. От массированного удара, собственно, по городу воздержаться было предписано Головановым. Массой и классом бомб, в зависимости от характера цели, и достигался эффект поражения. А что касается бомб гулящих, в немалом количестве залетавших в городские кварталы, то большого разрушительного вреда их крупным и прочным строением эти штатные 100-килограммовые фугаски, составлявшие основной боекомплект, принести не могли. После третьего удара мы все еще не покидали своих мест дислокации, поскольку ставка, оценивая теперь уже суммарные результаты произведенного эффекта, видимо, прикидывала, не потребуется ли четвертый. Наш толчок сыграл свою немалую роль. Общественная масса финского народа пришла в движение, выступила против войны, произошло замешательство и в правительственных кругах. После первого удара к советскому посланнику в Швеции Калантай прибыл для переговоров об условиях выхода из войны представитель финского правительства по Киви. Советский Союз потребовал безоговорочного прекращения войны и разрыва с Германией. Казалось, Финляндия вот-вот выбросит белый флаг, но Суоми погрузилась в молчание. Такой оборот дела был для ставки неожиданным. Неважно, чувствовал себя и Голованов, хотя извне каких-либо неудобств не испытывал. В августе получил очередное наивысшее звание, не обошли его и наградами. Каллантай было поручено еще раз прозондировать обстановку, и ближе к весне Москва была уведомлена, что Финляндия уже созрела для выхода из войны. Да, Александра Михайловна немного поторопилась. Примерно в то же время в Хельсинки прибыл гитлеровский министр иностранных дел Риббентроп, и после внушительных переговоров подтолкнул президента Рюти к громогласному заявлению, что, мол, Финляндия не выйдет из войны, иначе как по согласованию с Германией. Пришлось, так сказать, принимать дополнительные меры. На этот раз операция Карельского фронта довершила задачу. В начале сентября Финляндия прекратила сопротивление и вышла из войны. Мы, конечно, эти... Мартовские дни ожидания без работы не сидели и разделывали немецкие объекты в Нарве, Таллине и других местах на южном побережье Финского залива, срабатывая порою, коль выпадала добрая погода, по три вылета в ночь, одновременно давая финнам понять, что мы еще здесь. Зенитная оборона Нарвы и особенно Таллина была хорошо организована и выглядела довольно мощной, Но главной опасностью в те полнолунные ночи были истребители. Воздух на подступах к целям то здесь, то там прочерчивался светящимися пунктирами пулеметных трасс, летящих из самых неожиданных направлений. Так что где свои, а где фашистские пули, разобрать было непросто. Самой опасной зоной, прикрытой рассеянным, как в тумане, искрящимся серебряным светом, была сторона Луны. Оттуда в чистом прозрачном воздухе на северном небосклоне наши самолеты были видны как на экране, и из этой лунной засады они и подвергались стремительным и неожиданным атакам. Нашу дивизию «Фортуна», как говорят, пощадила, но обошла стороной немало других.